Глава 15 Смерть Викария. К шестому дню нашего заточения ничего не изменилось. Обычно я сидел у дыры, Викарий рядом со мной, иногда пытаясь меня оттолкнуть. В какой-то момент я оглянулся и увидел, что я один. Викария не было. Тревожась за него, я поднялся и прошел в чулан. В темноте услышал, что Викарий пьет. Попытался вырвать бутылку из его рук, он не желал с ней расставаться, и в итоге она упала на пол и разбилась. Мы стояли друг против друга, тяжело дыша. Я процедил. «Сейчас я разделю всю оставшуюся в кладовой еду на порции, которые позволят нам протянуть еще десять дней. И сегодня ты больше есть не будешь». Два дня он жаловался и лез в драку, чтобы добраться до еды, к которой я его не подпускал. Я высмеивал викария, убеждал, а иной раз и бил, чтобы прекратить его истерику. Но ни доброта, ни сила не помогали. Он продолжал рваться к еде, бормоча что-то нечленораздельное. И пусть медленно, но до меня начало доходить, что мой компаньон по этой тюремной камере — безумец. На восьмой день, вместо того, чтобы шептать, Викарий начал орать. «Мы грешники, нас должны наказать! И призову я марсиан, чтобы они наказали нас!» «Угомонис!» — взмолился я, вскакивая на ноги. «Ради бога! Нет!» — прокричал Викарий, вскинув руки к потолку. «Меня нужно наказать, пока не поздно, я должен уйти!» С этим он повернулся и бросился к двери на кухню. Я схватил мясницкий тесак, висевший на стене, и поспешил за ним. Настиг, когда он распахнул дверь на кухню, но не смог заставить себя рубануть его, поэтому ударил тыльной стороной тесака. По инерции он сделал шаг другой и рухнул на пол. Тяжело дыша, я привалился к двери, и тут услышал какой-то шум — Одной из щупальцев, похожей на краба машины, проникло в дыру и теперь нащупывало путь между разбитой мебелью и осколками посуды. Я окаменел, глядя в темные глаза марсианина, внезапно появившегося у дыры, потом попятился назад к двери в чулан. Щупальца уже преодолела два или три ярда от дыры, все ближе подбираясь к викарию. Какие-то мгновения я еще стоял, наблюдая за его продвижением, а потом метнулся к двери угольного подвала и спустился вниз. Видел ли меня марсианин? Что он сейчас делает? Сидя в темноте подвала, я слышал, как щупальца шуршит по полу, как ударяется о стены, а потом тяжелое тело, и я знал, чье именно поволокли по полу к дыре. Любопытство вновь взяло верх над страхом, Я приоткрыл дверь и выглянул на кухню. В ярком дневном свете увидел, как марсианин изучает голову викария. А ведь по отметине на голове он может понять, что викарий был не один, испугался я, тихонько закрыл дверь и вернулся в угольный подвал. Там, в темноте, насколько смог, забросал себя хворостом для растопки и углем. И действительно, скоро шебуршание и постукивание на кухне возобновилось. Щупальца вновь отправилась на поиски. И вскоре начало скрести со дверь в угольный подвал. Я затаил дыхание, как мне показалось, на несколько долгих минут. Потом услышал, как Щупальца добралось до ручки. Марсиане, похоже, понимали принцип открывания дверей. Щупальцу потребовалось немного, чтобы разобраться с ручкой, и дверь открылась. В темноте подвала я смутно видел, как что-то толстое, напоминающее хобот слона, приближается ко мне, исследуя пол, потолок, стены, уголь, ветки. Потом щупальца коснулась каблука левого ботинка. Я чуть не вскрикнул от ужаса и сдержался, лишь прикусив руку на какое то время щупальце застыло, а потом щелчком что то схватило, как я понял кусок угля и ретировалась из под бала. я вслушивался в каждый шорох беззвучно шепча молитву за молитвой, понял что щупальце вновь ползет ко мне, касаясь стен мебели, добравшись до двери в подвал оно однако занялось исследованием кладовой. Я услышал, как падали на пол жестянки с печеньем, разбивались бутылки. Потом наступила тишина. Щупальце покинуло кухню. Весь десятый день я прождал в темноте, засыпанный углем и хворостом, не решаясь даже выползти из подвала, чтобы глотнуть воды, хотя пить хотелось ужасно.